Глава шестая. Значит, тебе интересно, почему я сбежала тем утром? Завела я разговор, как только машина выехала на оживлённую дорогу. Ну, не прикидывайся, Конор. Ты знаешь, что я видела те сообщения, отрезала я. Ты всё не так поняла, Сэл. Серьёзно? Не придуривайся. Твоё поведение, наши холодные и редкие встречи, всё свелось к одному. Не понимаю я только того, зачем ты мне написывал и почему решил встретить. Селина, я начал Конор довольно грубо, но голос его дрогнул. Я сглупил, детка. Отличное оправдание. Между нами ничего не было, клянусь. Ким работает в конторе отца, и мы часто вечерами засиживаемся за документацией. В жизни не поверю, что девушка скучала по такому увлекательному занятию. Сэл, мы с тобой мы ведь как родные, и то, какие были последние 2 года это Слушай, переезжай ко мне, а? Будем видеться каждый день. Я опешила. Взглянула на Конора и попыталась заметить хотя бы намёк на шутку или иронию, но нет, он был серьёзен. К тебе? Ты же знаешь, твои родители меня терпеть не могут. Да и я не могу оставить маму Господи, Селина, вот в этом вся проблема. Родители мои к тебе хорошо относятся. Просто они не такие ласковые, как твоя мать. Ты так и просидишь с старой девой в этой Давай, скажи, Конор. Поганой многоквартирке, гнилой дыре. Или хватит? Огрызнулся он. Либо мы съезжаемся, либо расходимся. Мне надоели эти двухчасовые встречи. Зато Ким тебе не надоело? Конор оторвал руку от коробки передач и больно схватил меня за запястье. Конор, ни слова больше о Ким. Ясно. Вот ещё. Ты забываешься, дорогой. Конор сильнее сжал запястье, и я пискнула. Отпусти! Выпустив мою руку, он нахмурился, поворачивая к моему нищему кварталу. Дай мне время, ладно. У Пабла будет свадьба в середине мая. Я постараюсь решить до праздника. Ни тени ответом, Сал. Меня так и тянуло бросить в ответ: "А то что, убежишь к своей Кимберли?" Но я вовремя прикусила язык, поблагодарила Конера и вышла из машины. Дождь хлестал по волосам, и я ускорила шаг. Что ж, может, Конер говорил правду. Может, это Ким проявляла к нему симпатию, от того и писала с таким подтекстом. Пока у меня не было доказательств его измены, я не могла отвесить ему за трещину. Но согласиться жить под одной крышей тоже была не готова. Мы до сих пор не поговорили о том, что нас беспокоит в отношениях. Не попытались наверстать упущенное или подстроиться под график друг друга. С трудом верила, что наша канувшая в лету страсть вдруг возродится. Стоит мне переступить порог его дома с чемоданами в руках, К тому же, за эти 2 дня я смирилась с возможным расставанием, причём приспокойно. Перспектива жить у Конора была как положительной, так и отрицательной. С одной стороны, я наконец смогла жить в роскошном доме и в отсутствие родителей Конора, которые частенько отдыхали или летали в командировки, почувствовать свободу. С другой, родители всё же большую часть времени будут жить с нами. Да и история с Ким не улажена. К чёрту, я слишком устала, чтобы об этом размышлять. У меня есть целых 3, а то и 4 недели на принятие решения. На первом месте сейчас стоял вопрос с арендой. Завтра же позвоню арендодателю, спрошу о сумме выкупа, и если она окажется не такой астрономической, какой я её себе представляю, то возьму в долг у дяди Майкла и буду отдавать в течение невероятно всей жизни. Домой мне повезло прийти, Когда все уже улеглись в постели, я и сама тут же плюхнулась на мягкий матрас, спина ответила благодарным покалыванием. Бедро пронзила вибрация. Раен. Зачем же вы носили талисман, раз у вас уже есть угловатый кочок? Да чтоб его. Завтра же сменю номер, а вы мерззавец. Ещё одна слежка, и я напишу на вас заявление. Селина. Мне нравится ваш бойный нрав, только вот не стоит пренебрегать моими советами. Будьте любезнее. И что вы предлагаете, обсуждать с вами погоду? Со мной вы можете обсудить всё, что угодно. А погода, кстати, сегодня отвратительная. Не совсем понимаю, что вам от меня нужно. Многое. Я выключила телефон. Что у него за манеры такие? Будто он начитался классических романов или нарочито вежлив. Чего он вообще добивается своими сообщениями? Чтобы я не переставала о нем думать? С этим он успешно справился. Я сдержала обещание и сменила номер следующим утром перед работой. Среда тянулась бесконечно долго, но грех жаловаться, когда появился настоящий поток посетителей. После того, как Бирмингем затопило суточным ливнем, пришла жара, а с ней надвигался мой день рождения. Отличный повод для встречи с дядей Майклом. На четверг я договорилась с Эбигейл в выходном и поехала к другу семьи. Дядя Майкл, его жена Эстер и дочь Милли жили в пригороде. Их дом больше напоминал замок или старинное поместье викторианской эпохи. Он был построен из камня цвета могильной плиты, На всех окнах имелись решётки с острыми наконечниками, а при въезде на территорию стоял античный фонтан. Дом обрамляла высокая живая изгородь из кустарника, подстриженного идеально ровными прямоугольниками. Здесь мы жили первые месяцы после переезда из Валенсии. То были, кажется, счастливейшие дни в моей жизни. Не только из-за окружающей роскоши, но и благодаря тому семейному теплу, которое всегда появлялось при встрече старых друзей. А ещё в компании Милли мне было намного легче переносить пакости братьев. Мои родители познакомились в Испании, куда мама со своей подругой Эстер приезжала в отпуск к морю. Дом моей бабули Карнели располагался на побережье. Отец и дядя Майкл дружили со школы, как и мама с сестрой. Как-то тёплым летним вечером девушки прогуливались по рынку, выбирая сочные фрукты. Они не знали испанского, так что обдурить их в цене было проще простого, да и не только в цене. Отец и Майкл как раз возвращались с работы, когда заметили, как их земляки потешаются над глупыми туристками. Они и сами не прочь были посмеяться, только вот их очаровали прелестные утонченные личики коренных британок. Мы никогда не называли Санчесов друзьями, говоря исключительно «наши родные», «семья», «брат». К тому и я привыкла называть Майкла дядей, а Эстер тётей. Селина, дорогая, наконец-то ты почтила нас своим прибытием, встретил меня Майкл. Дядя Майкл был так похож на отца, что многие и правда считали их родственниками. Те же вьющиеся чёрные волосы, те же добрые карие глаза, густые брови и борода, мощное телосложение и низкий рост, широкий нос и пухлые губы. Одним словом, они были чуть ли не близнецами. Такая схожесть ранила меня. Я всегда отмечала у него жесты или мимику отца. Дядя Майкл, прости, ты же знаешь, я не вылезаю из кофейни, улыбалась я, пока дядя тащил меня в столовую. Мы прошли первый этаж, холл с большим старым фортепиано. Милли часто играла на нём после семейных обедов. А ещё в холле висела громадная хрустальная люстра. В детстве я жутко переживала, что она свалится и раздавит меня насмерть. Эстер вот и сели. Эстер же была полной противоположностью моей матери. Её кожа не была фарфоровой, напротив, Эстер регулярно посещала солярий и была почти такой же смоглой, как я. Её глаза цветом хана напоминали кошачьи, взгляд дерзкий, словно с презрением. Если мама была худой, как тростинка, то Эстер полной в самых подходящих местах. Но не толстой. Она всегда одевалась вычурно, но стиль её отлично сочетался с атмосферой дома. Вот и сейчас она встречала меня в элегантном платье, расшитом мелкими камнями, переливавшимися на свету. Солнышко моё, здравствуй. Как Элейн? Пабло, Мэттью, мы с твоей мамой созванивались пару недель назад. Она говорила о свадьбе, кажется. Да-да. О, Эстер, ради бога, сначала посади Селину за стол. Дядя Майкл передвинул мне стул. "Пабло оженится в середине мая", сообщила я, накладывая себе салат и горячее из говядины. "Когда же мы получим свои приглашения?" удивилась сестра. "Они только определились с датой, думаю, через неделю приглашения уже разошлют", ответила я. "Как у вас дела? Где Милли?" "О, Милли готовится к поступлению, торчит в лондонской библиотеке целыми днями". Надеюсь, это правда, и она не избегает туда на свидания или вечеринки, сказала Эстер, крутя бокал вина в руке. <св1> Можешь поверить, она отказалась от Оксфорда, решила поступать в Йель. Университеты лиги плюща очень престижны. На месте Милли я бы ни за что не отказалась от Оксфорда, но и в Америке всегда мечтала побывать. Эстер, милая, это ведь её будущее, а не наше, вмешался Майкл. Конечно, но Это же Оксфорд. Эстра суше лобакал. Как твоё дело, дорогая, как кафе? Я рассказала им обо всём. Как прошли эти полгода, как постепенно поднималась выручка, драматично поведала историю мистера Бёрча, тонко намекнула на возможный выкуп моего помещения. Мне было жутко стыдно о таком говорить, но ради своей кофейни я на многое готова. Ты уже связывалась с владельцем? Он говорил, сколько стоит выкупить помещение?» Деловито осведомился дядя. «Да». Я покраснела и залпом допила вино. «Двести сорок тысяч фунтов стерлингов». «Что ж, деньги немалые», — вздохнул Майкл. «Может, предложить ему двести тысяч как первый взнос, а оставшиеся сорок заплатить в течение трех месяцев?» «Дядя, ты же знаешь, двести тысяч для меня...» я заулыбалась от таких сказочных цифр. Кто сказал, что для тебя? Встрел Эстер. Селина, мы обещали твоему отцу, что будем любить тебя и поддерживать, как родную дочь, как Милли. Девочка моя, я знаю, как тяжело вам приходится после смерти Хавьера, и как вы все работаете, не покладая рук. Я буду только рад помочь тебе. Только не обещаю, что всё случится в ближайшее время. Может, потребуется 1-2 месяца. Ох, дядя Майкл, Эстер. Я чуть не разрыдалась во всё горло. Я просидела с ними до вечера, после чего мы прогулялись по территории поместья, и дядя Майкл отправил меня домой со своим личным водителем. Я оставила ему номер владельца помещения, чтобы он договорился с ним, так сказать, по-мужски, о том, в какие сроки и на какой счёт ему переводить средства. Всю дорогу до дома я не переставала улыбаться. Надо будет завтра же выставить объявление о вакансии. Теперь-то я могла себе позволить ещё одного сотрудника. Даже если у дяди Майкла не всё заладится, я смогу потянуть ещё одну ставку в течение 2-3 месяцев. Дома я переоделась в пижамные штаны и широкую лиловую футболку. Мама не могла не заметить моей лучезарной улыбки и, конечно, принялась расспрашивать. Я немного приукрасила рассказ, сказав, что дядя Майкл сам предложил мне выкупить кафе. Хотя вообще-то он так и сделал. Я только тонко намекнула. Селина, как чудесно. Мне и самой трудно поверить, что у тебя будут выходные, смеялась мама. И Пабло меня сегодня обрадовал. Ты знаешь, что он купил дом? Да, если честно, он мне уже сказал, но переживал, как ты отреагируешь. Это я-то как отреагирую? А как мать может отреагировать на счастье своего ребёнка? Мама вздернула свой аккуратный носик. «Ну, знаешь ли, Селина Гарсия, надеюсь, ты не дала ему поводу утвердиться в нелепых подозрениях». «Что ты, мама? Я сразу сказала, что ты будешь только рада». Поболтав с мамой, я зашла к Мэтью, предварительно постучав. Брат валялся на кровати, скрестив ноги и смотрел в телефон. «Мэтт, можно одолжить ноутбук на часик?» «Угу, вон там». Мэтью показал пальцем на рабочий стол. Я схватила ноут и собиралась было уйти, как вдруг заметила лавандовую ветвь поверх стопки книг. Мэт, откуда у тебя веточка? Я взяла её в руки и покрутила перед братом. А, я бегела бронила её, когда мы прощались. Я заметил, что она была приколота на булавку, но сама булавка, видимо, осталась при ней. Может, вернёшь ей завтра? Брошка случайно не связана с кафе? Да, да, мы идти именно так. Я задумчиво посмотрела на брата, погрузившись в свои мысли. «Что-то еще, Сэл?» — прищурился Мэтт. «Ой, нет, все, верну через час!» Потрясла я ноутбуком и убежала в свою комнату. Объявление я вывесила через полчаса, а еще через час получила первый звонок и договорилась о собеседовании на завтра. Я все теребила в руках веточку, потерянную Эбигейл. «Совпадение ли?»